Глава 14. Нара вышла из гиперпространства в заданных координатах и очутилась в глубоком космосе. Во все стороны, на много световых лет, ни единой достопримечательности, но кое-что их все-таки здесь ждало. Из динамика, перемешиваясь и наслаиваясь друг на друга, потекли фразы «Приветствую, нетопырки! Я приветствую, нетопырки! Вы начальник Синж! Не передавайте никому! Я приветствую! Мы приготовьтесь!» Получить их просто вы, начальник Синж. Новый набор я приветствую. Следуйте им координат, не передавайте никому. Мы приготовьтесь обедать к взаимной выгоде. Вскоре мы будем будем обедать в, ком... в комфорте. Не набор обедать в взаимной выгоде координат. Следуйте к вза... не набор. обедать к взаимной выгоде координат. Следуйте к великому взаимному комфорте и выгоде. Слова лились с нескончаемым потоком. Мордашка только головой покачал. Ну и не разбериха. Интересно. «Можно ли утрамбовать эту чушь в осмысленные предложения?» А он пододвинул к себе деку. «Во как! Кто-нибудь заметил, что прямо по курсу у нас висит автоматический буй? Один сигнал сильнее других. Что дает нам?» А он застрекотал клавишами. «Недопырки! С вами говорит военачальник Синж. Приветствую вас! Приготовьтесь получить новый набор координат. Не передавайте их никому. Просто следуйте им, и вскоре мы будем обедать в комфорте» и обсуждать дела к великой взаимной выгоде. Послание повторилось, Гаррик убрал звук. «На той же частоте мы получаем текстовый файл», вмешалась Диа. «Не открывай его», предупредил Тайнер. «А вдруг это одна из тех программ, которые так обожает кастин. Не стоит давать ребятам информации больше, чем нам хотелось бы». Мордашка вовремя остановил руку. «Точно подмечено, файл небольшой». Мы откроем его на моей деке, а навигационные данные ведем руками. Как думаешь, что произойдет, если мы попытаемся передать сведения на сторону? Одно из двух, ответила за призадумавшегося Келла Твиллика. Возможно, у маячка есть довесок, либо оружие, и оно выстрелит, либо гиперпространственный передатчик. И тогда Синшу знает, что мы ослушались задолго до того, как мы прибудем на место. Келл вновь перебросил ярко-рыжий водопад через плечо. «Все зависит от того, какая система дешевле», — добавил он. «Но «Ну, мы в любом случае воздержимся». Гарик сравнил цифры на деке с теми, которые он только что вел в навигационный компьютер Нары. Они совпадали, поэтому мордашка нажал ввод и приказал Дие вывести Эль-Челнок на новый курс. Итак, акт второй, действие первое. Два крестокрыла выскочили из гиперпространства на периферии системы, подальше от влияния гравитационного поля местного Солнца, которое могло помешать им уйти обратно. Лара неторопливо активировала визуальные сенсоры и навела их, собственно, на альдивы. На экране появилось изображение бело-голубой планеты, дрожащее и расплывающееся, совершенно непригодное для идентификации. Девушка с трудом удержалась от кислой гримасы. Все, что она знала о Бальдивах, было выкопано в имперской базе данных и в энциклопедиях из информатория. С картой поверхности Лара, разумеется, ознакомилась, но из-за толстого слоя облаков ничего не могла разобрать на таком расстоянии. Затрещал Комлинг. «На частотах империи я ничего не слышу», – доложил напарник. «На стандартных и коммерческих – обычная болтовня». Да и того едва-едва. «Альдивы не густо заселены», — откликнулась Лара. «Сотня другая поселков, не больше. Имперцы заняли планету, но не видят в ней особой ценности, чтобы оборонять до последней капли крови». Насколько я помню, весь непосильный имперский гнет состоит из двух ди и эль челнока Плюс местные силы обороны. Ну да. Больше всего ей хотелось, чтобы Коррелианин перестал задавать вопросы. Надо же, как эта нация страдает от любознательности? Один лишний вопрос, и дойнос поймает свою спутницу на неверном ответе. «Наша полиция, боюсь они, не защита от интервенции. Твой дом на дневной или ночной стороне? Как раз выясняю». «Заткнись, захлопни свой болтливый рот и молчи». «Не могу сказать точно». После некоторого колебания произнесла Лара Подойдем ближе, тогда и пойму. Дверь ходовой рубки, таковой не являвшейся, открылась с обычной пугающей скоростью. Внутрь бесшумно вошел генерал Мелвор и остановился при виде обеденного стола, занимающего капитанский мостик почти целиком. Во главе, закинув ноги на столешницу, восседал сам военачальник Синш и подтачивал ногти маникюрной пилочкой. За его спиной экраны особой конструкции весьма достоверно притворялись иллюминаторами. На фоне звездных скоплений вы начальник казался центральной фигурой галактики. Синж послал оторопевшему помощнику ободряющую улыбку. «Ваше мнение?» «Редкостная показуха», — признал Мелвор и подошел ближе. «Не изволите ли окружить себя нимбом», для пущего эффекта. Недурная мысль. Может быть, в следующий раз. Что вам понадобилось? Могу предоставить список, но пока что грави акустики сообщают о появлении по вектору, который вы передали нетопыркам, Эль Челнака. Гости поднимутся к нам на борт через несколько минут. Синж спустил ноги со стола и встал. «Соберите экипаж, известите камбус и войдите в роль, спектакль вот-вот начнется». Вид, увеличивающегося в размерах железного кулака, вызывал желание запереться в галиюне как можно скорее. Мордашка нервно сглотнул и пожелал сам себе, чтобы желудок прекратил акробатические упражнения. А «Кому совет напоследок? Запомните, мы такие же наглые, как и они, но только очень слабые. Поэтому на дурное с нами обращение реагируем адекватно, но только так, чтобы никого не убили, в особенности нас». Келл пошевелил пальцами в воздухе, как будто водил данные воображаемую Деку. «Никого не убили», — повторил он, — постараюсь запомнить. «Я бы хотел, чтобы все переговоры достались мне, но ведь не получится», — продолжал Гарик. «Мы прилетели сорвать шквал аплодисментов. Зрители обязаны биться в экстазе. Придерживайтесь ролей, а на любой вопрос о силе нашего отряда, тактических разработках, всяком таком, отвечать буду я». «Мы все-все поняли, генерал Каргин. Вкратчиво мурлыкнула Дия. Мордашка вздрогнул. Настолько ее новый голос не был похож на скучный, ровный, почти лишенной эмоций, который он привык слышать. Лорен скосил глаза на Твиллику. В пору было вздрагивать еще раз. Изменился не только голос. Рядом сидела незнакомая женщина, которая напоминала плохо прирученное животное и оценивающе мерила его взглядом, выискивая слабости. Гарик на данный момент, состоящий из одних только слабостей, поспешно отвернулся. Он не мог сказать, играет ли Дия или вспомнила какую-то грань своего характера, о которой никто из них не знал раньше. К разочарованию Лорана с мостика железного кулака поступило распоряжение встать на прикол в дополнительном ангаре, вдалеке от центральной летной палубы. Очень уж хотелось полюбоваться на разрушения, причиненные импровизированной бомбой Тайнера, а заодно ценить ход ремонтных работ. Диа ввела Эль-Челнок в указанный ангар, где уже отдыхала парочка жмуриков, еще один челнок l класса и большой грузопассажирский транспорт, уродливый, угловатый, облюбованный десантниками Синджа. Еще там наличествовал небольшой комитет по встрече, состоящий из офицера и шестерки куколок. Техник указал на отмеченную красным посадочную площадку. Твиллика искусно посадила челнок. Представление начинается дамы и господа, объявил мордашка. Они спустились по трапу, гарик впереди, Дия и кел чуть сзади. Офицер не отреагировал на роскошные шрамы, перечеркивающие физиономию генерала каргина. Пожалуй, впервые в жизни мордашка столкнулся с полным отсутствием хоть какой-то реакции. Зато сам офицер производил впечатление. Высокий, худощавый, определенно невероятно сильный. Если бы его лицо не искажало плотоядная усмешка, запомнить, как оно выглядит, не было бы никакой возможности. Лицо словно светилось изнутри. Это был очень опасный свет. Мордашка сделал мысленную пометку. Этот человек... Любил выигрывать, любил убивать, калечить, причинять боль. Гарик не был уверен, в чем дело. Знал только, что за этим офицером потребуется глаз до да глаз. А потом мордашка увидел его ногти. Длинные, ухоженные, отполированные до зеркального блеска. Закралась мысль, что они острые, точно бритва. Лорен откашлялся и надел вежливую, равнодушную улыбку. «Я генерал Каргин». Основатель и глава независимой космической армии. Мне казалось, здесь меня ждали. «Воистину так», — согласился долговязый офицер. «Я генерал Мелвор, командую десантными отрядами военачальника Синжа. Добро пожаловать на железный кулак». Они пожали друг другу руки. Удлиненные ногти Мелвора царапнули Гарику кожу. Кажется, они были металлические. Еще Лорен оценил крепкую хватку — и стремительность генерала. Мелвор не сделал и попытки продемонстрировать превосходство. Ваши помощники?» Мордашка указал сначала на Дию, потом на Келла. «Моя непосредственная помощница – капитан Секку. Лейтенант Диссек, мой телохранитель. Рад знакомству. Но, боюсь, прежде чем мы сможем продолжить его, придется выполнить небольшую, но неприятную бюрократическую формальность». «Да ну!» Мелвор был искренне расстроен. «У военачальника много врагов. По этой причине им установлены некоторые правила поведения, которые я не позволяю ему нарушать. Одно из них заставляет меня настаивать, чтобы вы сдали оружие на время пребывания у нас на борту». Гарик пожал плечами, вытащил бластер из кобуры с такой скоростью, что штурмовики не успели вскинуть карабины. А Он мог бы застрелить и Мелвора, и парочку солдат, прежде чем они опомнились бы, но вместо этого подкинул оружие в воздух, поймал задуло и протянул рукоятью вперед ближайшему штурмовику. «Я не боюсь предательства», — объявил он. «Живой я могу помочь Синджу, убитый слишком дорого ему обойдусь». Ответный кивок Мелвора был вежливый и никакой. Генерал не согласился и не стал ничего отрицать. Дия и Кел тоже разоружились. Правда, в менее драматичной манере. «Пункт второй неписанного протокола», — продолжил Мелвор. «Вас должны просканировать. Вдруг вы чисто случайно, по забывчивости, не сдали чего-нибудь из оружия, так как настолько привыкли к нему, что считаете деталью туалета. Прошу вас». Мордашка и его сопровождение подняли руки и позволили штурмовику обойти вокруг них с ручным сканером. Гарик оказался чист. Дио тоже». Затем наступила очередь Тайнера. Личное снаряжение не заставило прибор возбудиться, Зато солдату, который стоял у кела за спиной, казалось будто руки подняты недостаточно высоко, поэтому он и постучал по одной из них дулом лазерного карабина. Тайнер сделал шаг назад, зажал карабин под мышкой и развернулся, обезоружив штурмовика. Ему показалось мало, и Кел вдобавок саданул локтем солдату в лицо. Измени он угол удара и сломал бы бедолаге гортань. Но Тайнер милосердно направил локоть штурмовику в челюсть. Все присутствующие услышали, как под шлемом лязгнули зубы. С металлическим стуком штурмовик опрокинулся на палубу. Его товарищи прицелились к Келло, который с непередаваемым опломбом достал из бластера обойму и положил оружие поперек неподвижного тела у своих ног. «Че надо?» род генерала Мелвора скривился в нечто, что с натяжкой можно было назвать веселой усмешкой. «Похоже, вы решили наказать одного из моих людей». «Наказать?» Келл тупо уставился на поверженного штурмовика, как будто впервые увидел его. «А че он лезет-то? И вообще, рефлексы у меня такие, но... Хотел бы я его наказать, он бы соплями умывался и умолял бы вас шлепнуть его на месте». «Приношу глубочайшие извинения» успел вставить мордашка. Мелвор качнул головой. «Не утруждайте себя. Солдат сам был виноват. С почетными гостями так не обращаются. Полагаю, некоторый опыт пойдет ему только на пользу». Он жестом приказал другому штурмовику позаботиться о бесчувственном теле, а сам предложил гостям следовать за собой. «Сколько вы платите этому диссоку?» «Не скажу. Хотите перекупить его? Торгуйтесь, не зная расценок». Мелвор лишь раздосадованно вздохнул. Они устроились во фруктовой роще меньше чем в километре от обугленного пятна на месте нового Старгорода. Ночи на Альдивах темные, Ларе и Мину светил лишь узенький серпик луны. Они подобрались к пожарищу с восточной стороны, где над разрушенным городом поднимался утес. Лара заверила спутника, что именно здесь стояла их ферма. Не стала только упоминать, что узнал об этом из городских архивов незадолго до того, как Адмирал Тригет разбомбил новый Старгород. Последний отрезок пути до Гребня Утеса призраки доблестно проделали на четвереньках. То, что когда-то называлось городом, сейчас было черно, как дождливая ночь. В сгустке тьмы с трудом угадывались воронки и борозды, пропаханные турболазерами неуязвимого. По ним можно было прикинуть расположение улиц, и близлежащих ферм. Остальная местность ничем примечательным не выделялась, если не считать опрятного, словно кукольного домика с весело освещенными окнами, который стоял посреди руин. Дойнос улегся поудобнее, расчехлил снайперку, взглянул через оптический прицел на строение. Калилянин молчал, движения у него были отточенные и уверенные. Лара поклялась бы на чем угодно, что Мин много раз проделывал подобную процедуру в сходных обстоятельствах. «Местность, скорее всего, будут сканировать на крупные жизненные формы», – прошептала девушка. «На тот случай, если я привела подмогу, а я пришла с тобой». «До нас почти километр», – без тени волнения откликнулся Мин. «Может, они приволокли с собой сканер, который обнаружит меня на таком расстоянии, но, вероятнее всего, его у них нет». Ты выставила свой комлинг на постоянную передачу. «Нет, меня наверняка обыщут. Я пойду с выключенным комлингом и выйду оттуда точно так же». Карелянин повернул к ней голову. В тени густых волос почти не было видно глаз. «Не слишком удачное решение. Если ты попадешь в неприятности, то подниму вверх правый кулак, и ты поймешь, что пора вмешиваться. Придешь меня спасать. Если руки опущены, значит, я держу ситуацию под контролем». Мин обреченно вздохнул. Ладно, проворчал он, но зови меня, как только почувствуешь, что все вот-вот покатится кувырком. Если покатится, непременно. Лара помолчала, обдумывая, что бы еще такого сказать. Голос у Мина звучал необычно. В нем чувствовалась методичность профессионала и, и еще корелянин действительно боялся, что с Ларой может приключиться беда. Девушка не привыкла к такому обращению и не знала, как следует реагировать. Слова так и не нашлись, поэтому Лара поднялась на ноги и начала спускаться по крутому склону к нелепому кукольному домику на пепелище. Кастин Дон наблюдал, как поисковая команда обшаривает отсеки Нары. Картинка на портативном мониторе в руках ледоруба была не слишком чистая. Цвета миниатюрной камеры, которыми Дон нашпиговал все внутренние помещения эль челнока тоже не давали. Приходилось довольствоваться бело-голубой гаммой. Зато обзор был замечательный. Особенно хорошо удался пульт управления и техники, копающийся в нем. Парни устанавливали в его внутренностях то, что принесли с собой – маячок. С базовыми программами челнока они тоже возились, но не слишком долго и усердно. Наверняка просто стерли запись о своем присутствии. Кастин захихикал. «Тоже мне спецы» он здорово попотел над системами НАРы. Нынешние базовые программы – всего лишь фальшивка. Ледорубы могли перекраивать оболочку, сколько влезет. Все равно оператору будет доложено о вмешательстве. Подняв за собой трап, поисковая команда удалилась. Самое время тоже двигать отсюда. Кастин отключил камеры и отложил монитор. Каждое движение приходилось выполнять осторожно и аккуратно потому что ледоруб лежал на спине в полном штурмовом облачении, сунув под голову шлем и занимал всего половину тайника. До отлета он сумел провести сюда кабель от голографических камер и трубку для подачи воздуха, хотя на время сканирования их пришлось отключить. Других удобств в тайнике не было, и Дон уже несколько часов обливался потом, а еще от него воняло, как от банты в брачный сезон. К переборке липкой лентой было прикреплено зеркало, длинная полоса отражающего материала, установленного под углом в 45 градусов, так что тот, кто заглянет в потайной отсек, не увидит его обитателя. Теперь же Кастин проделывал все действия, которые привели его сюда, но в обратном порядке. Он отцепил липкую ленту, снял зеркало и прислонил его к стенке, сгреб в сторону барахло, которое навалил поверх себя – И, наконец-то, отодвинул дверцу тайника и выбрался на свободу, с наслаждением вдыхая сухой, очищенный воздух, как воду. Затем он слазил в тайник за шлемом и закрыл дверцу. План уже начал работать. Теперь надо выйти из челнока, а потом из ангара так, чтобы никто не заметил. Отыскать работающий терминал, прорубить лед и загрузить программу. Затем вернуться и ждать. Задача не слабая. Но в конце концов он же призрак, он сумеет. А когда через несколько дней, начиная с сегодняшнего, железный кулак превратится в гигантский шар раскаленного газа или приз в руках Новой Республики, команда Рантилос будет вынужден при всех признать свою неправоту. В ходовой рубке, куда генерал Мелвор проводил нетопырок, царил активный хаос. Узкий, по всем правилам сервированный стол, человек на 20, смотрелся на мостике чужеродно. Больше половины мест было уже занято, а во главе, спиной к центральному элиминатору, за которым сейчас кипело серое-белое ничто гиперпространственного туннеля, выседал военачальник, затянутый безукоризненный белый мундир. Пальцы Синж сцепил на выпирающем животе, усы военачальника свисали, как у злодея из дешевой мелодрамы а на лицо его была надета маска величественного презрения. Собравшиеся за столом оживленно беседовали, но нетопырки, вступив на мостик, не услышали ни слова. Фразы тонули в жужжании голосов из вахтенной ямы и гудении приборов. Вахта поголовно предпочитала обходиться без мундиров, регалий и знаков различий. Некоторые несли службу, возложив ноги на пульт, Кое-кто изредка бросал скучающий взгляд на монитор перед собой, но по большей части интересовался пересказом свежего анекдота соседу. Несколько энсинов играли, запустив программы летных симуляторов. Два штурмовика развлекались дуэлью на виброножах. Поединок носил дружеский характер, хотя на белых доспехах оставались глубокие следы. Говорили все разом. Галдеж стоял как на базаре. Следом за провожатым, нетопырки подошли к столу, где генерал рассадил гостей, прежде чем представить всем присутствующим. Господин военачальник, разрешите познакомить вас с генералом Каргином, капитаном Секку и лейтенантом Диссеком, достопочтенными представителями нетопырок. Генерал Карген, ваш хозяин, военачальник Синж. Мордашка почтительно, но с достоинством склонил голову. Усатый толстяк во главе стола наконец-то соизволил обратить внимание на прибавление едоков и улыбнулся. «Рад, что мы все-таки встретились. Добро пожаловать на борт «Железного кулака»,» — мордашка сказал. «Впечатляющий корабль. Надеюсь, мы не слишком потрепали вашего красавца». «Воистину. Подобные взрывы добавляют головной боли борт борт-инженерам, но с нашими способностями к ремонту очень трудно сравниться». Гарик с привлеченным облегчением провел ладонью по лбу. Что ж, тогда у нас есть повод для праздника. У меня не трясутся поджилки при мысли, что за мной начнут охоту плоскостопы с хальмада, но я не упаду в грязь лицом, если признаюсь, что не хочу иметь в числе заклятых врагов военачальника Синжа. Толстяк хохотнул. Я знал, что и среди пиратов встречаются интеллигентные особи. В противном случае вы бы вряд ли наслаждались успехом. Но прежде чем мы перейдем к основной теме разговора давайте все-таки пообедаем не против мордашка знал что контролирует и неплохо голос и поведение но напряжение не проходило поскольку обед давал синджу широкие возможности устроить своим гостям крупные неприятности В еду и напитки легко подложить яд или наркотик конечно если они все правильно рассчитали гарик волнуется понапрасну но Каждый может ошибиться. В десятке шагов от игрушечного дома Лара остановилась. На всякий случай потрогала рукоять бластера, удостоверяясь, что оружие по-прежнему под рукой. «Привет этому лагерю!» – выкрикнула она стандартное альдивское приветствие прибывающих гостей. Даже если с визитом являлись правительственный кабинет или на богатую виллу, традиция требовала поприветствовать лагерь. «Тавин, ты здесь?» Дверь распахнулась, хлынул поток яркого света, а на пороге появился человек, который прислал ей письмо. Загорелый темноволосый красавец, знающий, что физическая привлекательность есть инструмент и пользующийся ей при любом случае. «Вара!» — он пошел ей навстречу, раскрывая объятия. Девушка уперлась ладонью ему в грудь. «Обойдемся без ласк, я не в настроении». Темноволосый красавец приуныл. «Ну, извини. Может быть, потом размякнешь. Заходи. Нет. И так слишком много времени я провожу в закрытых помещениях. Хочу насладиться свежим воздухом». Тавин пожал плечами. «Как скажешь. Ну, давай сделаем посветлее». А он вернулся к двери, что-то переключил. Фонарь над входом осветил изуродованную землю. «Хочу кое с кем тебя познакомить». «Не сомневалась». Тавин махнул рукой и секунды позже к ним присоединился тощий как жертв мужчина. Обычная для льдив неприметная одежда висела на нем как на вешалке, но светлые волосы были чересчур ухожены, но руках не хватало мозолей, а чертам лица позавидовал бы любой потомственный аристократ. А на поясе немаловажная деталь – висел армейский бластер, никак не вяжущийся с образом фермера. «Лара, позволь представить тебе капитана Россика», он рвался побеседовать с тобой. Блондин подчеркнуто лицемерно улыбнулся. Подошел, чтобы обменяться с Ларой рукопожатием. «Совершенно верно. Лейтенант Петатель. разрешите поздравить вас. Вы изумительно справились с задачей». Лара приняла похвалу с ледяной улыбкой. Она тоже могла поздравить себя за предусмотрительное решение отключить комлинг, Не хватало еще, чтобы Дойнос услышал, как к ней обращаются по другому имени, да еще по какому имени. «Счастливо, что вы, наконец-то, сочли нужным связаться со мной. Тавин, найдите нам пару стульев и прихватите напитки». Офицер вновь повернулся к собеседнице. «Как долго вы можете оставаться здесь, не возбуждая подозрений?» У командира Карелианина ни секунды. «На пару дней». Из-за неожиданного возрождения из пепла горячо любимого родственника мне дали особую увольнительную, но не дольше. Нам хватит. В вашем личном деле отмечено, что вы крайне умны. Вам не понадобится много времени, чтобы освоить оборудование, которое мы намерены вам предоставить. Оборудование – специальный передатчик. Он пересылает небольшие пакеты данных через старую имперскую сеть. Стоит дороже диперехватчика. С вашей помощью – Мы выследим мон и прекратим ее существование. Со мной на борту? Как можно? Разумеется, нет. Вы разместите передатчик, а следующим вашим заданием будет исчезновение с Мон и дорога домой. Потом и только потом мы взорвем крейсер. Лара взвешивала слова лощенного блондина достаточно долго. Сумрачный, оставленный без внимания Тавен, успел вернуться из дома со стульями. Правда, принес он не два, а три стула, расставил их полукругом и опять ушел внутрь. Последовав приглашению Россика, Лара уселась. Извините, но ничего не получится. Почему? На Монремонде очень бдительная служба безопасности. Когда мы возвращаемся из увольнения, нас дотошно обыскивают. И нам никогда не сообщают, куда направляется крейсер. На инструктажах пользуются кодовыми обозначениями, нас держат в кромешной тьме. Россик безупречно дернул бровью. Я и понятия не имел, что мятежники предпринимают строгие меры предосторожности. Все эти их разговоры о свободе личности... Лара отмахнулась. Ложь. На неуязвимом я не чувствовала себя под таким наблюдением, как у мятежников. Что ж, ясно. А если способ выйти на связь, воспользовавшись передатчиками самой Монремонды? Да, вот это уже реальнее и привести вас в широко распахнутые объятия нашего флота и полюбоваться, как железный кулак разлетится на атомы. «Вероятно, это наиболее разумный способ», — вслух добавила Лара. В кармане Россика что-то пискнуло. Блондинчик извлек персональную деку и взглянул на экран. Плечи его напряглись. «Сидите, как сидели, и никак не реагируйте на мои слова. Я получаю сигнал со сканера в доме». «К востоку от нас в холмах кто-то есть, менее чем в километре отсюда». Лара постаралась сохранить равнодушие. «Там мой напарник, сопровождает меня для пущей безопасности». Росик окинул девушку прохладным взглядом. «Забавно. Вы не спешили уведомить меня о нем. А какая разница? Он сторожит наши крестокрылы, пока я наношу визит разлюбезному брату». «Проблема в том, что он слишком близко и мог видеть меня». А этого мы позволить не можем. У мятежников есть на меня досье и мои изображения. Вы побеседуете пока с Ставином, а я войду в дом, выйду через черный вход и окружным путем доберусь до вашего напарника. Дайте мне минут 15-20, я не хочу шуметь. Нет, решительно брякнула Лара, не успев подумать. Прошу прощения, что вы сказали? Я сказала: Нет, я не могу улететь на льдивы с напарником, а вернуться одна мятежники сплошаться. Ей даже не пришлось напрягаться, чтобы в голосе прозвучал сарказм. Росик обдумал ее слова. Убедили. Новый план. Я пойду избавлю вас от напарника, а затем мы переправим вас и оба крестокрыла на железный кулак. Не будем медлить.